Глава вторая, в которой Колян узнаёт о Кладе. Колян с трудом пробрался сквозь сон, хлопнув рукой по будильнику, мерзко верещавшему на тумбочке у кровати. Башка нещадно трещала, а во рту будто ночевал эскадрон гусар летучих. Вставать не хотелось. Но и жрать что-то надо было. Деньги, полученные после продажи эссесовского кинжала, уже кончились. Медальон тоже был прожран, пропит и прокорен. Но никак не мог Колян удержать деньги. Они утекали между пальцев, улетая бриллиантовым дымом к серому октябрьскому небу. С вечера он договорился с барыгой о продаже оставшегося скопов хабара, прях крестов вся к ваш мордекану, но самое главное автомат ППШ и двухвалын Парабелума и Вальтера ПК. Он всё-таки докопал того Ганса, из-за которого ему пришлось замочить четырёх отморозков. Не докопаешь. Таких, как он, охарь и хватает. Быстро вычисли тему, и по раскопу сработают на раз. А потом через пару недель Колян снова был на том самом приметном месте и выкупал Жмура. Но этот раз обошлось без приключений, потому что действовал он осторожно, как волк, стороной обходя все населённые пункты, прячась за кочки при каждом шорохе. Бережёного Бог бережёт, а не бережёного конвои стережёт. В результате раскопок он обзавёлся парабелумом с Вальтером. По ПШ он достал из блиндажа в том же районе. Похоже, что советского офицера привалило при обстреле. Все стволы были в прекрасном состоянии, только прожавели немного. Но Колян разобрал, почистил их, смазал, и выглядели они очень даже внушительно. Бабла барега должен был отвалить нормально. Колян редко занимался продажей стволов, но если уж они попались, не кидать же их в болото, как те отморозовские палёные. Да и бабло нужно Что и не говоря, а жрать пить надо в конце-то концов. Не идти же в гопники, кидалы или в быки к мелкому районному авторитету. Колян вообще испытывал отвращение к тупым быкам, будущему пушечному мясу бандитских разборок. Они долго не жили, да и, в общем-то, хорошо не жили. Это только в фильмах про итальянскую мафию. Мфиози живут и процветают. Наши быки пантуются какое-то время, а заканчивают свою карьеру на холодном прожекторском столе с канавкой для стока крови и нечистот. Время лихой девяностые годы. Легко делаются состояния и так же легко теряются. Человеческая жизнь не стоит ничего. Милиция и спецслужбы не могут справиться с разгулом преступных организаций, растущих как грибы после дождя. Да и хотят ли они справляться, Колян был уверен, нет. Зачастую отличить бандитов от ментов было невозможно. И те, и другие жаждут бабок и не ограничивают себя никакими условностями в борьбе за дьявольские бумажки. Впрочем, Колян мало задумывался об этом. Его больше занимало ежедневное выживание. Он привык принимать ситуацию так, как на войне: видишь врага беги или убей или он тебя убьёт. Всё просто. Это враг, это Бог знает, кто это. Может быть, тоже враг, но пока себя никак не проявивший. А поэтому всегда будь на страже. Это как в Чечне. Сейчас этот парень улыбается тебе, разговаривает с тобой и зазывает в гости. А ночью он выкапывает автомат и разряжает его под твоей палаткой. Жить надо, как считал Колян по принципу. Ничего не бойся, ничего не проси, следи за языком и за спиной. Продажа старого оружия была весьма рискованным предприятием. Продавца могли и кинуть, жалось потом иди. Сделку могли накрыть менты, которым Колян по большому счёту нафиг не нужен, но вот барыг с баблом им был очень даже интересен. И если бы накрыли барыгу, мимоходом взяли бы и поставщика стволов, копателя. И если барыга возможно и отмажется, колян полетит на зону просто со свистом. Барыга, с которым забил стрелку колян, на двух был какой-то гниловатый. Копатель чуял это всем нутром. Но что делать? Новые контакты налаживать долго, а жрать хочется сейчас. Понять, что не так с этим барыгой Колян не мог, но его тренированное чутьё говорило, будто на щелчке. Колян вышел на барыгу через знакомого с погонялым череп. Кличку тот получил за то, что поставил у себя на столе выкопанный с хобаром череп какого-то Ганса. Надел на него штурмовую десантную немецкую каску и время от времени с ним разговаривал, как с живым. Не то, чтобы Колян был нетерпим к чудакам и всяким дурковатым, но даже на его взгляд это был перебор. К такому челу надо было относиться с осторожностью. Но деваться было некуда. Тот барыга, что раньше скупал у Коляна Хабар, бесследно сгинул. Ходили слухи, что его прибили бандиты за то, что он накалывал их с долей. Говорили, что... Бандюки откуда-то просекли, что он имеет оборот больше, чем им говорил, а значит и отстёгивать должен больше. Так слово за слово разборка превратилась в Мочилова. Не он первый, не он последний. Коляну было плевать на барыгу, но неудобство, созданное дебилами, зарезавшими курицу, несущую золотые яйца, его раздражало. Новый барыга, на которого Колян вышел через черепа, вызывал у него смутное ощущение опасности. В натуре, с какой стати тот стал интересоваться тем, где Колян живёт, типа, чтобы поближе подъехать. Чисто, маляд, для удобства Коляна. Ага. Колян давно уже не верил в бескорыстный интерес людей к своей личности. Если только это происходило не на войне, Когда тебя прикрывает товарищ, там, если ты не поддержишь товарища, и он не поддержит тебя, вас обоих ждёт смерть. На гражданке все чего-то хотели друг от друга, выгадывали, обманывали, ловчили и нарывали подставить, а потому веры им нет. Колян надел потёртые джинсы, подняв их из кучки одежды, комом брошенной в угол. Нашёл за креслом кожаную куртку, Натянул вязаную чёрную шапочку, обул кроссовки и, взяв большую застёгнутую на молнию сумку с хабором, вышел на грязную лестничную площадку. Снизу потянуло сладкой вонью. В доме был мусоропровод, и жильцы бросали в него всё, что заблагорассудится. Это всё гнило, воняло, кишело крысами длиной в полметра. За рубежом, откуда наши содрали идею этого мусоропровода, Аккуратные буржуи упаковывают мусор в специальные мешки, закрывая его наглухо. У нас же, как всегда, всё было доведено до абсурда, в том числе и помойка в доме, сладко пахнущая полуразложившимся трупом. Колян посмотрел на часы. Ехать ещё полтора часа. Он предусмотрительно назначил встречу на другом конце города, на окраине рядом с комплексом гаражей, на всякий пожарный случай. Хабар вместе с стволами вытягивал на пять тонн баксов и был довольно лакомым куском для всех, который Колян очень даже намерен получить, если бог даст. Кстати, пора думать и о зиме. Куда-то пристраиваться. Сезон копа кончился, на дворе конец октября, уже морозит, за городом хрустит лед в лужах. Пять тонн, помогут продержаться месяца два-три, если особо не шиковать и не бухать, как вчера, — хмыкнул Колян. — На полгода не хватит. Вырубать хабара из мерзлоты топором не только не клематит, да и его еще хрен найдешь. Скоро уже щуп не пробьет замерзшую корку. С такими мыслями Колян дошел до остановки, втиснулся в подошедший троллейбус, обивая углы тяжелой неудобной сумкой, плюхнулся на свободное место у окна поставив сумку на колени и замер, впав в полудрёму. За окнами уныло тянулся грязный заводской район с изъеденными рэтвинными мостовыми, забрызганными жидкой грязью бетонными заборами и афишными тумбами, пыльными венками на придорожных столбах, указывающими, где закончил свой путь обкурившийся мажор за рулём автомобиля или лихой бандит, подстреленный с своими коллегами с той стороны. Люди на тротуарах шли, сгорбившись под осенним ветром, пригибаемые к земле мелким, мерзким, моросящим дождичком. Ветер срывал последние листья с деревьев, перекатывая их по грязному мостовой и швырял в лицо людям, как будто сама природа давала понять, что она недовольна родом человеческим и не намерена их любить за всё то, что они с ней творят. От ТЭЦ в воздух поднимались столбы пара. Вот-вот начнется отопительный сезон. Он должен был начаться еще две недели назад. Но, как всегда, деньги поперли, котельной не подготовили. Трубы прогнили, магистраль прогнили, власть прогнила. Впрочем, все, как всегда, в России, над которой весь мир уже давно проводит какие-то дьявольские эксперименты, революции, Войны сменяют друг друга, как к калейдоскопе. Скрипучий голос водителя из хрипящего динамика объявил Коляну о нужной остановке. Копатель тяжело подхватил угловатую сумку и вышел из троллейбуса в серый, грязный мир за окном. Автоматически огляделся на предмет наблюдения спецслужб отметил стоявший неподалеку импортный микроавтобус с затонированными стеклами, мятую с левого крыла бэху с тонированными стеклами. Было видно, что кто-то в ней сидит. Стекло было приопущено, а в щель вытягивало облачко синего дыма. «Хм, не нравится мне что-то это все», — подумал Колян. «Чувство такое, как тогда, когда серого подстрелили из зеленки. Моля, будто как кто-то следит». Мож повернут на хер. В рот параход этому барыге. Продержусь ещё на оставшихся 100 баксов, а потом подыщу покупателя. Ну вдруг представил, как будет экономить. Жрать плавленый сырок с поганным хлебом, без пива и кника. И мысленно махнул рукой. А. И не в таких условиях выживал. Сётки город не лес, в болоте не утопит. Что-нибудь придумаю. Колян решительно шагнул к Бэхе, посмотрел на номера и постучал в тонированное стекло. Стекло поползло вниз, и из-за него выглянуло широкое красное хохлядское лицо. «Чего хотел?» «С тобой базарили за стрелку. Ты мозга». «Ну я... Ты Колян, че ли?» «А не похож?» «Ну, садись назад». Колян открыл заднюю дверцу и заглянул в машину. На заднем сиденье расположился крепкий парень в кожаной куртке и штанах с лампасами, который хмуро поглядел на Коляна и, не говоря ни слова, отвернулся к окну. — Слышь, мозга, мы так не договаривались с тобой. Почему не один? Что за чувак с тобой? — Да не ссы, — досадливо бросил мозга. Это типа охранник мой, сам понимаешь. Бабло, хабар, опять же, мало ли. Он вообще-то не памятьливый, глуховатый. Не услышал, не увидел, забыл. Давай, маля, не тяни время, не хер рисоваться. Показывай товар, я разбежались. Вначале бабло покажи. Товар-то есть. Где хрусты? Мозга кинул на колени коляну пакет. На Пять тонн, как в аптеке. Колян надорвал пакет, глянул, что в нем, выдернул из пачки пару пятидесятидолларовых купюр и посмотрел на их на свет. Вроде настоящие. Настоящие, настоящие, мля. Кончай-ка-то за хвост тянуть. Товар давай. Колян сунул пакет с деньгами за пазуху, и кинул тяжелую сумку с хабаром на переднее сиденье Бэхи. Мозга раскрыл сумку, стал перебирать содержимое. — Ага, мясорубка, две волыны, колотушки, пряги, шмурдяк. Ладно, норма. Тебя подбросить к дому? — Нет. Колян потянул руку к дверце. Понесапно она широко распахнулась, и в салон ввалился здоровенный детина с бесформенными ушами и сломанным носом видимо бывший борец или боксёр, зажав своим чугунным корпусом Коляна между охранником и собой. Куда брател, торопись? Базар к тебе есть. Прокатимся сейчас. Мозга что за хрень такая? Ты что, в натуре волчара творишь? возмущённо крикнул барыге Колян. Ну что, что? Ну, пацаны к тебе базары имеют. Я что могу? С ними перетирай. Бэха двинулась вперёд. А за ней тут же тронулся микроавтобус. Чуяло маля сердце, но не хотел же я подходить. Чувствовал же, что гнильёй пахнет от этой стрелы, но нет же полез, лихорадочно думал Колян. На лодыжке стелет примотан. Валить этого носорога и выпрыгивать. Ну завалишь, а как дверь открыть? Второй тут ещё контуится, не успеть. Надо дождаться остановки. Потом. Куда едем-то в наторе? А тебе не все равно. Сиди, моля, не вертись. Отрезал охранник. Узнаешь. Напоследок. Носорог прогудел. Фильтруй базар, хомяк. Нехер метло работать. А я че сказал-то? Приедем, все узнает. Ну вот и не пизди лишнего. Седой уши отрежет. Мысли проносились в голове Коляна. «Седой!» «Да, слыхивал про такого!» «Крышует барых антикваров, мелких и крупных!» «Держит рынок оружия!» «Я ты ему за каким хреном сдался, мелкий сталкер!» «Попла у меня нету, хабаришкам мелкий!» «Моля, что это связано с тем барыгой, которого замочили?» «Кому я сдавал хабар раньше, гадалки не ходи!» Так что же им от меня-то надо? И нас в Второй войне серьезно. Походу, живым можно и не уйти. Если уйду, дергать из города надо. Что-то тут стало жарковато для такого бродяя, как я. Хоть бы стелец, суки, не нашли. Может, прокатит? Залоха меня держит, это хорошо. Надо прикинуться шлангом, пусть расслабится. Хотя не прокатит, видишь, как зыркают суки. Походу, все-таки что-то про меня знают, не расслабляются. Ладно, посмотрим, что хотят. За тонированными стеклами Бэхи тянулись вереницы старых до революционной постройки избушек, перекосившихся от времени и гнили. За грохотом, толкая перед собой воздух, пополам с желтой дорожной грязью, распыленной в тонкую взвесь, пролетали тяжелые грузовики. «На выход из города направляемся. Куда же они, суки, меня везут?» Колян прикинул в голове карту района. Подходило только одно место — известная турбаза, где был ресторан и сауна для любителей покуролесить с девками вдали от чужих глаз. Это место очень любили, по слухам, чиновники администрации, которые всегда держали тесную связь с теневым миром, и те, и другие, делали бабки вне закона и, конечно, всегда пользовались услугами друг друга. В этой стране такое положение вещей было не только нормальным, но и просто положенным. Бандиты, раньше бегавшие в адидасах и собиравшие мятые засальные купюры с лорёчников год за годным материале, надевали маляновые пиджаки, а самые удачливые и костюмы от Армани. Им хотелось уже не только денег, но и власти. Лишь она теперь могла принести удовольствие этим нуворишам, раздувшимся от дармовых денег. Просачиваясь в администрации всех уровней, они занимали там должности, вначале небольшие, а потом все более и более значительные, ведь теперь они были бизнесмены, а не Клод, Слон, Челкаш и Фартовый. Впрочем, в душе каждого из них по-прежнему сидел хищник. Зверь, который не считается ничьей волей, кроме воли более сильных и удачливых. Беха просигналила у ворот турбазы. Шлагбаум поднялся, и машина закрустила по покрытой мелким гравием дороге. Еле склонясь к дороге, пропускали машину в тёмный зелёный тоннель. Она остановилась у деревянного сруба с массивными дверями, обитыми железными полосами. Коляна вытащили из машины, подвели к двери и втолкнули внутрь. Он чуть не врезался головой в какие-то тазики и веники. Содержимое помещения напоминало склад у сауны, где хранились банные принадлежности. Дверь захлопнулась, и он остался один в темноте. На ощупь Колян нашел стоп каких-то тряпок, простыней или полотенец, уселся на них и стал обдумывать, что как бы свалить с этой дачи, да ещё и сохранить запасухай 5 тонн баксов, которые очень даже пригодятся ему, когда он будет валить из города, где земля горела у него под ногами. Суки совсем что ли за лошака держат, даже не обыскали. Ну вообще-то это обнадёживает. Ясно, что не профи работают. Те бы за точку и в жопе нашли. Колян нащупал с внутренней стороны лодыжки прибинтованный обоюда остростелет в жёстких кожаных ножках. Стелет был сделан, вероятно, из обломка стаrenной шпаги. Колян нашёл его на одном из выездов на коп и решил оставить себе. Денег за него много всё равно не дадут, а при такой работе, как у него, хороший клинок лишним не будет. Работать с ним Колян умел, всё-таки готовили его к разведывательно-диверсионной деятельности. Можно сказать, киллера из него делали. И делали умело. А война уже отшлифовала бойца до совершенства. Так что же импонент бился от меня о денег? Я не ещё не об этом знаю. Что я лично знаю такого, что их могло бы заинтересовать? Барыга? Ну и чего? Барыг он мне ни сват, ни брат был. Я к нему отношения имею только так, сбоку при пёку. Стоп. А пакет? Какой пакет мне оставлял Леший? Больше двух месяцев назад Коляну с просьбой обратился его знакомый, тоже копарь по войне, с погонялом Леший. Копатель давно его знал и даже почти доверял. Был случай, когда они после удачной сдачи хабара зарулили в пивнушку и там здорово набухались. Местные шпунюки, которые живо просекли, что бабло у парней водилось, наехали на них в переулке, решили взять на гоп-стоп. Когда парни потащились к остановке трамвая, поддерживая друг друга. Шпунюков было четверо. Они явно рассчитывали на лёгкую добычу, но двух тёртых, перетёртых в бородях Взять было совсем непросто. Леший прикрывал ему спину, опираясь на Коляна. Но на ногах они держались не очень твёрдо, хотя пара пропущенных в балду ударов быстро их потрязвили. Леший бил костятом, который извлёк откуда-то из-за недр своих широченных штанов варенок. Колян подобрал обрезок трубы и для шпаны всё закончилось печально. Через пару минут двое валились в отключки, а остальные отползали, подбывая и размазывая красные сопли. После того случая два парня и подружились. Как-то раз Леший неожиданно заявился к нему на квартиру и в полголоса, оглядываясь нервно и суетливо, что было на него совсем не похоже, попросил Коляна на время спрятать некий пакет. Там, мол, важные документы. Ничего такого страшного. Просто надо подержать их какое-то время и всё. А то дома у Лешева держать их нельзя, ремонт идёт. Вдруг потеряются. Колян был с тяжёлого похмелья, ему было ни до выяснения, что почём. Да и не любитель он был лезть в чужие дела, свои бы разгрести. Так что он сунул пакет на Андресоле и благополучно забыл о нём на несколько месяцев. С тех пор он лешего не видел. И этот инцидент в памяти замылился, затянулся тиной. И вот теперь память выкинула на поверхность нужную информацию. Неужели этот пакет и был причиной его похищения? Колян подумал ещё минуту-три и со вздохом встал. Что морочить голову предположениями? Всё равно скоро узнаю. Он немного размялся в полной темноте. В чулань было сыро и холодно, как в склепе. Пошарился руками по полкам, нашёл ещё ворох простыней, развернул, сложил несколько штук вместе и закутался ими с ног до головы. Прошло, наверное, часа 2, и Колян, пригревшись, стал слегка задрёмывать. Снаружи чулана загромохало. И в щель приоткрытой двери влилась тусклая серость осеннего дня. На пороге Колян увидел хомяка. "Иди, мля, копарь хуев. Седой с тобой базарить будет". Колян сбросил простыни и перешагнул порог. А хомяк сзади немедленно двинул парня кулаком в поясницу, отгоняя: "Быстро, мля, шагай, урод. Ноги тащишь, как беременная шлюха". Колян в ответ промолчал сканирую местность вокруг. Ёлки стоят рядами, пространство просматривается и простреливается. За сосновым буром лес, река с той стороны, с этой аврах, забор бетонный высокий, хрен перескочишь. Наверху арматуры заточенные и колючая проволока. В умоля устраивали сылки бухинвальд. Лес для буханья, бухинвальд. Глупая мысль пришла к Каляну, и он нервно хихикнул. Чего, мне улыбнешься, сука? Шагай шепче. Напоследок. Больше не пошагаешь, заржал хомяк и ещё раз крепко двинул его в спину. По ходу, валить меня будут. Других вариантов нет. Надо что-то придумывать, выбираться, декс. Спектакль разыграть придётся. Наконец они пришли к одноэтажному вытянутому как кишка зданию на самом краю турбазы. Тропинка от него тянулась к реке и упиралась в купальню с беседкой и лавками из дерева, отполированного и покрытого лаком. За причалом виднелась тёмная осенняя вода, покрытая рябью от холодного ветра. На берегу стояли лёгкие шлюпки, водные велосипеды, и спасательные круги, напоминавшие об ушедшем лете. Хомяк подвел Коляна к двери и втолкнул его внутрь. Колян влетел с трудом, удержавшись на ногах, и осмотрелся. В комнате стоял стол из темного тяжелого, даже на вид дерева, сервированный закусками и разнообразными спиртными напитками, а вокруг стола сидели пять человек. Уже знакомый Коляну носорог, И ещё четверо, которых Колян не знал. Да и впрочем, не хотел бы знать. Главным в компании, судя по всему, был хорошо одетый человек лет 50 с седыми, практически белыми волосами. Он наткнул на вилочку аппетитный гриб и указал вилкой Коляну на стул, стоящий в метре от стола. Садись, братела. Гостем будешь. — Гостей так не приглашают, — дрожащим голосом сказал Колян. — Сказали бы, я бы приехал. Чего в натуре хватаете, тащите куда-то? Я ничего не знаю, чё почём. — Глохни. От вас дождёшься, пока вы приедете. — Да и как тебя пригласить-то? — Ты же где-то тихоришься. Еле-еле тебя выцепили. Два месяца уже ловим. — Да чё меня ловить-то? Бабла у меня нет, машины нет. «Живу, где придется. Че я вам дался-то?» «Ща узнаешь. Хомяк, налей братану рюмаху, да и закусить дай. Мы ж не фашисты, в конце концов. Дадим после первой закусить». Бандиты заржали над шуткой Седова, а хомяк налил стопку водки, подошел к сидящему на стуле копателю и протянул ему рюмку. Когда тот потянулся за ней, хомяк выплеснул содержимое парня у глаза и, и неожиданно резко ударил его под дых. Вот тебе рюмка, вот тебе моя закуска после первой. Ещё сейчас закусить дам. Бандит ещё несколько раз ударил Коляна в живот, и тот, изобразив полную потерю сознания, скрючившись, осел на пол. Эй, хомяк, ты там с клиентом не перестарался? обеспокоился Седой. Он нам ещё ничего не сказал. По башке не бей его а то всё полетает. Хомяк для верности пару раз понул Коляна по рёбрам и глумливо протянул: "Да не живой лошара, ся отчухается. Я вот только слегка приласкал". Колян выждал несколько минут, простонал и открыл глаза. "За что бьёть-то, что я сделал? Скажи, что надо, я всё сделаю". А есть ли мне Надо. Ты отсосёшь лошара. Бандиты заржали. Ты за базаром следи, а то в раз опустим. Они опять поражали. Потом зазвенели рюмки и заскребли вилки по тарелкам. Хамят. Усади его на стул, пока хватит с него. Сейчас посмотрим, чего нам этот лошок говорить будет. Может и живой останется. Дружок ты его уже давно раков кормит на дне. Глупый был. Не знал, где молчать надо, а где говорить. Ага. Вопрос первый. Где карта? Какой карта? Просепел Колян. Никакой карты не знаю. Седойке в нолхамику и бандит с размаху пнул Коляна в живот. Колян с трудом вдохнул и попытался выблювать на пол содержимое желудка. Ещё раз спрашиваю, где карта, которую тебе оставил Леший? Да не знаю я карты никакой, не знаю, в отчаянии прокричал Колян. Хм. Может, и вправду не знает, прогудел Носорог. Ну хорошо, задумчиво сказал Седой. Спросим по-другому. Что тебе оставлял Леший? Ну, пакет он мне дал какой-то. Сказал, чтоб я его припрятал как следует. А я хуй его знает, чё там такое. Бандиты переглянулись. А где этот пакет? Да прикопал его в одном месте. Завернул в полиэтилен, в банку положил и прикопал. Леший, сука, обещал бабла подкинуть за сохран. Я и повёлся. А видишь, в какой блудняк встрял. Колян схлипнул и сморщился. — Ладно, ладно. Покажешь нам, где пакет, и гуляй себе, — довольно объявил Седой. — Хера, хуляй, хер вы меня отпусти, или я не знаю вашу шатью. — Скорее отпусти поплавать на дно к лешему, — у Коляна защемило сердце. — Эх, братан, братан, на войне бог не дал помереть, а тут какие-то ублюдки. — Да чего там такое в пакете-то, я и знать не знаю. — Да. — простонал Колян. — Мне и нах ничего не надо. Забирайте его этот сраный пакет. — Чё-чё? — Карта-то. — Карта схрона со стволами и рыжьем. Не знал? Седой остро глянул на Коляна, как бы проверяя, не просочилась ли информация наружу. — Не знал, вижу. — Ну, теперь знаешь. — Да ладно, ладно, не ссы. Мы тебе бабла дадим. За границей жить будешь, долю дадим. Долю дадите, ага. Возле лешего моя доля, на дне реки. Да я и не сомневаюсь, вы же правильные бродяги, не обидите мужика. Колян подумал. Не переборщить бы со спектаклем, а то завожкются насторожаться. Нет, вроде сожрали как миленькие, расслабились. Думают, не бось, развели ложка. Пусть себе надеется. Они говорили, крутой парень быстро спёкся. С Лешим-то мы долго возились, пока он тебя сдал. Я ему глаз выбил, а он всё молчал. А ты вот махавоном оказался. Хомяк радостно хыхтнул. У Коляна от ненависти сжалось в горле. Ну, сука, дай мне время, доберусь я до тебя. Русские своих на войне не бросают. Колян схлипнул. Давайте я покажу, где пакет. Съездим вместе, заберём это на дачных. Кроме меня никто не найдёт. Только я ориентиры знаю. Седой коротко кивнул. Хомяк, гость, кривой. Берите джип, грузитесь и мухой туда обратно. Там из брателей расплатитесь. Бандиты встали из-за стола, утирая руками сальной испачканные губы. И на ходу дожовой жратву подошли к Коляну, подняли его под руки и почти волком потащили к выходу. Колян старался сильнее виснуть на руках бандитов, изображая полную телесную немощь и душевное сломление. При рывках он жалобно повизгивал и подволакивал ноги. Его подвели к огромному тонированному джипу и бросили на заднее сиденье. В ногах на полу Лежали, как он уже успел заметить, мешки и верёвки. Мне, походу, приготовили падлы, с ненавистью подумал Колян. Да Олешей заварил ты кашу. А ведь болтал он что-то про сокровища, ы рыжё в нём. Да я такой похмельный был, что мне похуй всё это было. Да и не верю я во всю эту хрень. Сколько ходит карт о сокровищах барских домов и скронов, якобы оставленных немцами. Что иногда и правда, выкапывали очень крутые вещи. Вот недавно в Калининграде на рынке появились арыки со штампами музея Кёнигсберга. Немцы, когда отступали, упаковывали ящики и спрятали в казематах. А наши, когда пришли, всё захватили, разграбили, что было ценного: золотишко, там, серебро, посуду, а мелочь покидали, да и смешали с землёй. А ведь она это мелочь Порочи хабара бывает. Рассказывали пацаны, наткнулись на этот клад такие же, как я бродяги, сыпали на землю сита и просевали. Много бабла взяли, пока власть не спохватились и не перекрыли ручеёк. А наоко чего тогда было наadino? И на этом хабаре много людей приподнялось. Коляну селся поудобней, зажатый с двух сторон тяжёлыми телами бандитов, поморщился. Похоже, ребро сплошной синяк. Хорошо хоть уроды не нашли стелета. Кроме стелета был ещё один фокус, на который парень возлагал большие надежды на спасение. Этому фокусу Коляна научил один старый уголовник. За щекой у копателя лежало лезвие безопасной бритвы, которое он засунул в рот, пока сидел в чулане. А в умелых руках безопасная бритва это серьёзный аргумент в споре. Колян всегда таскал с собой пару лезвий на всякий случай. И менты не докопаются, и, если что, какое-никакое оружие. За окнами тянулись серые улицы города. Вот и пост ГАИ на выезде. «Может, остановят?» — с надеждой подумал Колян. «Сиди и моля, не мельтешись!» — проронил Гвоздь, как будто прочитав его мысли. «Менты тебе не помощники!» Менты равнодушным взглядом проводили пролетевший мимо огромный с тонированными наглухо стеклами джип, и Коля затасковал. Машину явно знали. Интерес она у ментов не вызвала совершенно. — Куда как приятнее остановить соломенную желтую ржавую шаху с хачками. Или москвич с колхозником, — подумал Колян. — Те будут изъяваться, оправдываться, поблададут, а тут... А тут свои... Джип промчался дальше по трассе, громыхая огромными колёсами на выбоинах разбитой дороги. Так, третий дачный уже. Давай показывай, куда ехать, прогудел гость. Ну, дорога сейчас пойдёт влево. Там деревище такое высокое у пруда стоит. Я пакет в банку положил консервную на всякий пожарный. А то квартиры в меняю часто, могу потерять, забыть. А потом Алеша спросил бы с меня. Колян, конечно, брал. Никакого спроса с него бы не было, да и с Лешем у них были совсем другие отношения. Но урода-то об этом не знали, и слава богу, что не знали. Они проехали ещё километра 3. Место было совсем глухое. Пруд заросший осокой и живекой по берегам, привлекал отдыхающих только летом когда дачники и горожане, которым было в лом ехать далеко, приезжали сюда побухать, а заодно и окунуться в грязную, пахнущую тином и навозом воду. В конце октября тут было тихо, сыро и холодно, и лишь октябрьский ветер трепал ветви старой до плистой ивы на берегу пруда. Вот тут надо искать место, ща отсчитаю шаги. Там я банку и зарыл, — Лопату мне надо. — Да и есть лопата. На. — Только гляди без шуток. Гвоздь достал из-за пояса пистолет ТТ, передернул и направил его в сторону Коляна. Коляна отсчитал двадцать шагов в сторону от Ивы, сделал вид, что определяется на местности и стал неторопливо копать, искоса посматривая вокруг. — Так, Коляна, если ты сейчас вопрос не решишь, Кормить тебе в этом пруду раков, к гадалке не ходи. Самый опасный гвоздь — эти того в лохе. Пока достанут стволы, пока поймут, что делать, поезд и ушел. А вон гвоздь стоит на взводе, осторожный. Вначале его надо нейтрализовать. Ямка углубилась на метр. Хомяк и кривой что-то рассказывали друг другу, хихикая и матерясь. Гвоздь тоже расслабился, скучающе поглядывая на копающегося лоха. Жить хочет лошак, а и не знает, что хана ему пришла. Все там будем. Но ты сегодня, а я завтра, домол гвоздь. Вообще что-то седое меня загоняло, как пацана. Я всё же авторитет. Может отделиться со своей кодлой? Ну, то вайна передел. Нет, а что? Взять стволы со скрона рыжёва, и тогда мне сам чёрт не страшен будет. Приятные мысли прервал копающий лох, крикнув: "Ну вот, я же говорил, вот она банка". Гвоздь, опустив руку с пистолетом, подошёл к нему. Бандиты сгрудились над роскопом и наклонились, заглядывая в яму. Ну вот, вот же она. Колян незаметно перекатил лезвие во рту, потянулся рукой к лицу и раз, раз ударил крест на крест по лицу гвоздя. Правый глаз бандита лопнул, раскрывшись как сырое куриное яйцо. Гвоздь, забыв про ствол, Дик закричал и схватился руками за обезображенное лицо. Корофер ручьями бежал сквозь прижатые руки и затекало ему в рукава. Время как будто остановилось. Колян со стороны смотрел на себя и на площадку вокруг ямы. Отпрыгнув чуть в сторону, наклонился, резко задрав штанину так, что на лобкнул по швам, и в теле с лёгким шелестом выскочил из ножен. Кто делал его? Да кто знает. Может, наш солдат, выкопавший обломанную плоскую шпагу, пока рыла коп. Может, немец, также ловивший вшей на передовой. Но главное, Это был прекрасный клинок, 30 см длиной, обоюда острый, заточенный коляном до остроты бритвы. Рукоять стилета из дерева давно сгнила, и колян сделал новую рукоятку, обмотав её прочным сыромятным ремнём, чтобы не скользила ладонь при ударе. Нож привычно прохалы из руки в руку, как ласточка, согласно всем приёмам на живого боя. Бандюки, как в замедленной съемке, потянули за пазуху, видимо, за стволами. Выпад. Черк по сонной артерии. Фонтаном брызнула кровь. Обратным плавным секущим движением по бедру второго, глубоко до кости, распахав в полуприседе внутреннюю часть бедра, еще фонтан крови. Бедренная артерия задета. Глаз, говоришь, выбил лешему. Выпад. Стилет погружается в глаз хомяку и входит в мозг. Тяжёлый бандюган падает как телеграфный столб, подпиленный колхозниками. Второй бандит, зажав горло одной рукой, пытается другой направить ствол в сторону Коляна. Чирк. Сухожили запястья перерезаны самым в самом страшном ножевом бою, режущими ударами. Пистолет падает на землю. Выстрел один, другой. Колян в перевороте ушёл к верком вперёд и оглянулся. Ослеплённый гвоздь полетел на угряд по звуку в сторону схватки. Копатель коротко размахнулся и метнул стилет. Тот пробил шею гвоздя со стороны сонной артерии и вышел с другой стороны острым, блестящим концом старинной стали. — Крутой мужик, — подумал Колян, — крепкий. — Надо подождать, пока откинется. Гвоздь расстрелял обойму, мягко сел на колени, упал на бок и затих. В умирающем мозгу бывшего спортсмена яркой вспышкой пронеслись картины. Он на пьедестале, вокруг толпа на трибунах неистово бушует и радуется его победе, дом в деревне и на его пороге старая мать, умершая много лет назад, так и не дождавшись домой сына, который уехал побеждать в далекий город. Гвоздь ощутил аромат яблок из сдобы, идущий от ее теплых рук и подумал, «Наконец-то я дома, мама, и умер». Колян с дрожью во всем теле опустился на землю возле трупов. Посидел минуты три, утихомеривая дыхание. Потом приподнялся, обшарил Хобяка, стараясь не испачкаться в крови. Достал из его кармана пачку сигарет и с третьего раза закурил, чувствуя, как напряжение оставляет его, улетая с клубами горьковатого дыма. — Так, что же будем делать, Колян? — Да. Надо муха пробираться к дому, брать пакет Лешва и валить из города, пока меня тут не поджарили. Опрошерел остальные трупы, забрал деньги, просмотрел документы и сложил их в карманы. Выбрал себе ствол. Ему понравился Глок Кривого. У хэмика и гвозде были простые ТТЭ. Но патроны к Глоку не найдёшь. Наш ТТЭшник хоть и старьё, Но прошивает броник, как картонный, и патроны достать легко, да и привычный он как-то. Глок он оставил покойникам. Коля продолжил копать начатую яму, и, когда она ему стала по пояс, стащил туда трупы и быстро забросал землей. «Все равно найдут, но до весны долежат. Снегом запорошит, и ладно». А мне надо времени много. Успей обернуться, пока чухнутся. Искать уродов будут, но... Где я живу, они не знают. Бабло с трупов у меня есть. Джип возьму. Стекла у него тонированные. Не видно, кто едет. Да и менты машину знают. Решительно подошел к джипу, сел на сиденье. Отрегулировал его по себе. Гвоздь был очень крупным мужиком. Но и коляна еле доставали до педали машины. Но, как говорил тренер по единоборствам: "Ребята, главное не гора мышц, главное скорость. Не перекачивайтесь. От удара ножом никакие мышцы не спасут, только такая же скорость". Колян запомнил его слова. Он повернул ключ зажигания, мощный двигатель низко зарычал, передвинул рычаг в положение вперёд. И машина, выбросив из-под колёс песчаный грунт, двинулась вперёд. Впереди маячил неизвестность, но Коляну было не привыкать идти вперёд, не зная, будет ли он жив через час, два, день, месяц, а может и через одно мгновение.